От чернодырья до Киржей всего-навсего час езды. Но насколько может быть трудным этот час, когда в животе постоянно проистекает революция? Если в парке можно сбегать до толчка, то куда ты денешься, сидя в кузове-то? Первым свело живот у Резингина. Витек кусал губы, а двое других посмеивались над страдальцем. Стучи по крыше, — советовал Фрол. Остановят, сбегаешь в кустики. Смешно, да? — отбрыкивался Резинкин. Гляди и сейчас, какой я вам фокус покажу. Витек встал, залез на бочку, открыл люк и уселся аккуратно на дыру, не забыв вцепиться руками в края отверстия. Сделав дело... Он, довольный, слез обратно и плюкнулся на фуфайку. «Учитесь, сыны!» — рассмеялся он. Но никто, кроме него, почему-то не улыбался. Валетов держался за живот. «Стучи по крыше!» Резинкин не скрывал собственного кайфа по поводу происходящего. «Ведь теперь у него все в порядке!» Случись еще раз такая надобность, а он снова на бочку залезет, а вот этим двоим, похоже, слабо. Валетов поднялся и подошел к бочке. Машину тряхнула, и он схватился за нее. Осторожнее, осторожнее, напутствовал его резина, закуривая. Мы все во внимании, да, Леха? На Леха сидел грустный и думал, наверное, о том, что творилось сейчас у него в районе пупка. Фрол забрался на бочку, посмотрел в отверстие, засунул туда голову и тут же появился снова. — Фу! — выкрикнул он, глотая свежий воздух, бьющий в лицо. — Но делать было нечего, надо как-то устраиваться и опорожнять кишки. Прикинув, он взял... И полностью спустился в бочку. «Смотри, не подарывись, выкрикнул резина. «А то, похоже, я туда весь обед отправил». Спустя две минуты счастливый Валетов выбрался наружу. Витек повел носом. «Смотри, вроде даже не обделался». «Да, вам хорошо!» — страдал Леха. «Фрол с Витьком!» Хором крикнули ему, чтобы он стучал по кабине. — Да что я, хуже вас, что ли? Здоровый поднялся и пошёл к бочке. Одним махом он оседлал емкость и прицелился в дыру. Хотя процесс снятия штанов проходил и в несколько напряженной форме, все же ему удалось сконцентрироваться и усесться в позе. Попа над пропастью, а ноги по направлению движения. Разглядывая сидящих внизу сослуживцев, Леха закричал. — Да что, смотрите, могли бы и отвернуться. Резинкин возразил. — Ты сам должен был спиной к нам садиться. Как я, и тогда никто бы не смущал тебя. — Или же, как я, в бочку прям залезть. «Смеешься, да? У меня в эту бочку только полжопы пролезет!» Не выдержал Леха издевательств и в этот момент двинул первую очередь. Зил проезжал мимо КП ГБДД. и мент, увидев наверху бочки человека, немедленно поднял жезл. За рулем 131-го, Сидел приглашенный для поездки Петрушевский, так как самого Резинкина с больным животом сажать за руль было рискованно. Мудрецкий приказал остановиться, хотя мог бы спокойно ехать мимо, и ничего ему не будет. Не обязаны военные подчиняться каким-то там мулиционерам. на сержант патрульной службы так рьяно сигнализировал Мудрецкому что тот приказал водителю остановиться. Ступив на подножку, он поглядел в том направлении, в каком указывал автоинспектор. Простаков сидел на бочке с бледным видом и разводил руки в стороны. — Ты чё, охренел? — выкрикнул Мудрецкий. — Товарищ лейтенант, — оправдывался здоровый, «Я тут, это, по нужде!» Сержант подошел к Мудрецкому. «Инспектор Тепличный, что это у вас там солдат делает?» «Сейчас выясним!» — успокоил его взводный. «Ты че, мать твою, на меня пяришь? А ну слезай давай оттуда!» Лехе было стыдно демонстрировать чресло перед двумя мужиками. И потом объяснять еще лейтенанту, что он на эту бочку за делом полез. Солдат, ты что там делаешь? Выкрикнул ему снизу сержант. Да срыру я тут. Ни тот, ни другой не поверили. Мудрецкий закричал. Хватит хамить, слазь давай. Ну, дайте хоть до срота. Вот когда я служил, начал сержант. Мы такого себе с офицерами не позволяли. У нас сразу бы на губу и хорош, а то вон в Афган бы отправили. — У нас сейчас тоже есть куда отправить, — возразил Простаков. — Ну, что я смогу сделать, если мне по дороге приспичило? Да что вы все на меня смотрите? Я не могу, когда на меня все смотрят на леха ошибался на самом деле он мог и бочка срезонировала звук после чего сержант сплюнул на мудрецкий постучал кулаком в себе по лбу ну ты и дебила. вот не думаешь о том что тебя с этой бочки по дороге сбросить могло прямо на асфальт товарищ лейтенант ну в чем я виноват ныл леха «А мне еще надо себя в порядок привести. Вы будете смотреть? А, кстати, может, у кого газетка есть?» «Ты сегодня утренний осмотр проходил?» «Справился Мудрецкий». «Да», — согласился Леха, продолжая сидеть на бочке. «Ну, так значит, у тебя в кармане штанов платок должен быть. Воспользуйся тряпочкой, дорогой». Сержант уже ушел обратно на свой пост, махнув рукой на военных. Леха слез с бочки и глядел на лейтенанта, стоя в кузове со спущенными штанами. Мудрецкий забрался в кабину и выкрикнул оттуда. — У тебя десять секунд на гигиену! Петрушевский, заливаясь смехом, От души вдавил по глазам, так, что Леха плюхнулся голой попой на стальные листы, которыми был обшит кузов. — Ах ты, севолочь закричал он Петрушевскому. — Да тот не слышал.